Глава 15. Капитан Рид чертыхался долго и смачно. Он любил порядок на судне. Появление без билетника на борту, тем более проститутки, нарушало столь любезный его душе порядок и выводило капитана из душевного равновесия. Конечно, девчонка вовсе не собиралась плыть без билета в Нью-Йорк. — Маленькая пьяная шлюха! — пробормотал Рид, поднимаясь на главную палубу и невольно хмыкнул. — Должно быть, француженка. Хотя ее скверный акцент может ввести кое-кого в заблуждение, но не внешность. Ничего английского не было в ее смуглой коже, сверкающих глазах или надменном повороте головы. Он наклонился в ответ на улыбку миссис Фейджеральд, которая не спеша, но уверенно приближалась к нему. На шее у нее было боа из дорогого меха, что должно было защитить ее от морского бриза. Пухлые руки в кольцах она спрятала в муфте. — Дорогой капитан Рид, я искренне надеюсь, что мы будем иметь удовольствие пообедать за вашим столом. Как вы знаете, мой муж, полковник фитт президент компании Хэттон, Хэттон и Хэттон». Капитан Рид ответил улыбкой и пробормотал дежурные любезные слова. Тем не менее, леди удалилась, чувствуя себя победительницей. Герберт будет ей доволен. У капитана Рида выработалась привычка ежедневно производить личный осмотр судна приветствовать новых пассажиров, в особенности богатых и титулованных, дабы убедиться, что они удовлетворены комфортом. Конкуренция на море была жестокая. Пароходы Кунарда были лучшие из лучших на Атлантике, и меньшим судам было не просто заполучить влиятельных и богатых пассажиров, которых привлекали в первую очередь блеск и великолепия светской жизни на борту лайнера. Капитан Рид закончил обход главной палубы и перешел на палубу первого класса. Все более очевидной становилась такая вещь. Несмотря на комфортабельность Горинфии, пышный декор застекленной палубой для прогулок, несмотря на наличие слаженного оркестра, во время этого путешествия как-то... Не хватало шика или, может быть, романтики. Впрочем, то же самое наблюдалось и в прошлом рейсе, размышлял капитан Рид, шагая по палубе с заложенными за спину руками. Прошлый раз молодой Ван хетлин которому перейдет в наследство не один миллион, с грустью пожаловался перед тем, как сойти на берег. Мне неприятно это говорить, капитан. Однако в следующий раз я предпочту Мавританию. Капитан обеспокойно спросил, нет ли в том вины Стюарда. Отнюдь. Просто в целом было скучновато. Я имею в виду смотреть на них. Ван Хэтлин показал сигары в сторону дам. Всем им было за сорок. Состоятельные и избалованные. Они пили шампанское лениво тыкали вилкой в тарелке за обедом и чопорно танцевали со своими пожилыми но чертовски богатыми мужьями я слышал что лана де паумер звезда синематографа собирается совершить путешествие на мавритании это здорово оживит путешествие капитану риду не оставалось ничего иного как с этим согласиться публику в большой степени привлекала возможность завести любовную интригу или хотя бы понаблюдать за ней. На каринфи, с этим было весьма туго. На верхней палубе капитан, как обычно, увидел скопление молодых бизнесменов в безупречно сшитых костюмах. У всех в руках были бокалы с горячительными напитками, что нисколько его не удивило. Других развлечений на судне не было. В списке пассажиров первого класса значились три леди моложе 25 лет. Капитан Рид решил познакомиться с ними к вящему удовольствию их любящих мам. Мисс Виктория Пусси оказалась высокой и сухопарой девицей с бледным, даже желтоватым цветом лица, и эта желтизна усугублялась по мере того, как Коринфия забиралась во все более южные широты. Мисс Констанция Флери была миловидной девушкой с робким, застенчивым взглядом и, как о том гордо заявила капитану ее мать, собиралась по приезде в Нью-Йорк постричься в монахиней У мисс Этель Голдмен были скобки на зубах и красные пятна на подбородке. В этом рейсе не предвиделось большого веселья и флирта. Капитан Рид вздохнул. Мавритания и Лузитания славились тем, что там кипела бурная жизнь. Кунард соединил роскоши красивых женщин, шифоновые шарфики, которых трепещут на ветру пока они выслушивают приятные банальности красивых, крепких, молодых людей. Капитан Рид очень сомневался в том, что молодых бизнесменов, возвращающихся из Европы, соблазнит перспектива увести мисс Голдмен или мисс Пусси в какой-нибудь укромный уголок. А если бы им удалось подбить на это мисс Флери, то они могли бы иметь серьезный разговор с римской католической церковью. Пассажиров в этот рейс было меньше обычного, и если бы не куе-какой груз, то Каринфия вообще могла бы понести убытки. А Теобальд Голденберг, президент пароходной компании Голденберга, не из тех, кто легко убытки переносит. Ответственность пала бы на плечи капитана. Если бы у них была хотя бы одна Лана де Палмер в первом классе, молодые бычки здорово оживились бы, домогаясь ее внимания. Похоже, что сейчас они почти все время проведут в баре, а когда им нужно будет возвращаться в Европу, предпочтут, подобно мистеру Ван Хэтлену, Мавританию с перспективой легкого флирта. «Эта француженка стучит ногами в дверь требует выпустить ее», — доложил старший помощник Пекхэм, когда капитан Рид вернулся на капитанской мостик. «Говорит, что мы должны повернуть корабль и отвезти ее в Ливерпуль». «Как бы не так», — сказал капитан Рид. «Я не собираюсь терять день из-за какой-то ординарной проститутки». «Я бы не сказал, что она такая уж ординарная». Усмехнулся старший помощник, он же племянник капитана. Хотя, признаюсь, она знает слова, которым моя бабушка никогда меня не обучала. Капитан Рид сделал глубокий вдох, крепко сцепил за спиной руки и направился к нижней палубе. Уже сверху он услышал приглушенные крики Кристины и глухой стон дверей, по которым она била ногами. Он взял у стюарда, охранявшего дверь снаружи, ключ, кивком головы отпустил его, открыл дверь и вошел в каюту. Кристина, у которой было врожденное уважение к людям с четырьмя золотыми галунами на рукаве, сказала, едва сдерживая рыдание, «Вы не должны вести меня в Нью-Йорк!» «Как я вернусь назад? Вы должны отправить меня домой!» Капитан Рид покачал головой. Несмотря на свой грозный вид, он был весьма добрым человеком и видел, что девушка в самом деле в отчаянии от всего происшедшего с ней. Вернуться в Ливерпуль значит потерять сутки. Это абсолютно невозможно. Ответ привел ее в полное уныние. Но что я буду делать в Нью-Йорке? У меня нет ни Пенса с собой, нет одежды, нет ничего. Значит, «Тебе придется зарабатывать на жизнь тем, чем и в Ливерпуле», — откровенно сказал капитан Рид. Кристина похолодела, вспомнив сцену в каюте с Сэмом и его приятелем. «Я не могу! Вы не понимаете, я я не проститутка! Во, -во всяком случае, вовсе не такая!» Тонкими пальцами она откинула волосы со лба. Совершенные очертания щек и подбородка. Миндалевидные глаза с густыми ресницами не остались незамеченными капитаном Ридом. На ее лице не было печати грубости или распущенности. Она ничем не походила на портовую проститутку. Даже сейчас, пребывая в отчаянии, она держала голову высоко гордо. «Мне очень жаль», — сказал, наконец, капитан, — Но вы не можете держать меня в заперти в этой крохотной каюте. Мне нужен свежий воздух и солнце. Я не могу дышать в замкнутом пространстве. Нет никакой альтернативы. Команда знает об обстоятельствах твоего появления на борту и воспользуется этим. Кристина содрогнулась. Я хотел бы договориться о, о взаимодействии. Мисс Хавард... — Глухо, — сказала Кристина и добавила. — Кристина, Хаворт, тот шум, который вы производите, слышен на верхней палубе, так не может продолжаться. Кристина оглядела голые стены каюты. Она находилась ниже уровня воды, и здесь не было даже иллюминатора. — Подумать только, — с горечью проговорила она. — А я... Столько месяцев мечтала снова оказаться в море, а сейчас не могу ни увидеть его, ни ощутить его запах. Море не столь романтично, как полагают молодые девушки, Кристина взорвалась. Ничего нового о море вы мне рассказать не сможете, капитан Рид. Я родилась на море, я всю жизнь жила там, за исключением нескольких месяцев после смерти отца».